О природе слухов. Артура они высадили на автостоянке того казино, в баре которого Лева откопал незадачливого коммерсанта. Тот все еще ничего не соображал от страха, да и Лева по дороге влил в него целую бутыль коньяка. Светало, город начинал просыпаться, последние посетители ночных клубов и дискотек уже отправились по домам, по пустынным улицам лениво ползали поливальные машины, Заспанные сторожа открывали для самых ранних пташек станции метро. Гелентваген немного попетлял по столице на предмет обнаружения хвоста и нашел пристанище на платной стоянке в одном из спальных районов. Левон и Годзилла ушли оттуда пешком, оплатив стоянку на несколько дней вперед. А двадцатью минутами позже Лева и Марина выехали из соседней стоянки на Ягуаре. Занятый своими мыслями, Лева даже не заметил того момента, как Годзилла снова превратился в сексуальную девушку. Однако сам факт перевоплощения его несколько удивил и напомнил о том, что неплохо было бы и самому снять с лица маску. «А почему ты снова девушка?» — спросил Лева, откидываясь на спинку пассажирского сиденья и закуривая сигарету. «Облик, который ты носишь долгое время, становится привычным», — сказала Марина. Кроме того, то тело было слишком громоздким и некомфортным. И вообще, пара юноша-девушка смотрится гармоничнее, нежели пара юноша-юноша. Вопросы конспирации. «Хватит», — сказал Лева. «Слишком много объяснений для одного факта». «Если ты хочешь, я могу». «Нет», — сказал Лева. «Я и сам уже привык». Но согласись, что священника я сыграла довольно-таки убедительно. Священника... Удивился Лева, но вовремя опомнился. Ах да, не хватало еще, чтобы ты пару раз сплюнула на землю и почесала подмышкой. А еще можно рыгнуть. Как это? Лева показал. Разве у вас это прилично? Для священника да. В следующий раз я буду еще убедительнее, сказала она. Куда поедем? Позавтракать, сказал Лева. Куда-нибудь, где уже открыто. Могу я задать один вопрос? Вполне, сказал Лева. «Я, конечно, понимаю, что это твоя планета, и ты знаешь, что делаешь, и этот твой план, но я не понимаю, в чем смысл наших действий этой ночью». «Ну», — сказал Лева. — «в некотором смысле мы занимаемся тем же самым, чем занимается Александр и компания. Мы создаем легенду». «Какую легенду?» «Мы пошли в ночной клуб, ты поговорил с несколькими людьми, нашел среди них грешника и...» «Кого я нашел?» — ошалело спросил Лева. «Артура», — сказала Марина. «Он же грешник, раз у него возникли неприятности со служителями культа». «Нет», — сказал Лева. — «коммерсант, который не платит братве деньги, он не грешник, он скорее еретик». «А разве еретики не грешники?» Лева демонстративно посмотрел на часы. «Шесть утра», — сказал он, — «и я не хотел бы углубляться в теологические дискуссии». «И потом Артур сам по себе не имеет никакого значения». Его дело было только предлогом для отправки бригады Вити Белого на Луну. «Но зачем?» «Зачем?» — переспросил Лева. «Понимаешь, Витя Белый и его мальчики, они ж не просто сами по себе». «Человек не остров», — перебила Марина. «Поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». «Видать, успела получить образование». «Вот именно, не остров», — сказал Лева. «У этих парней было свое начальство». И теперь, обнаружив, что Вити Белого больше нет, это начальство начнет думать. Наверняка были люди, которые знали, что Витя поехал на разборку, с которой не вернулся. Не сегодня, так завтра будут найдены их машины, в которых никого не будет. А поскольку никто из этого начальства и представить не может, что там на разборке в самом деле произошло. По братве поползут слухи. Какие слухи? Самые разные, сказал Лева. И больше их число будут плохими. Почему? Так положено, сказал Лева. Среда накладывает на всех свои отпечатки. Вот прикинь, какие факты будут точно известны. Какие? Марина мыслила быстро, но оперировать незнакомыми понятиями была практически неспособна. Пока. Египтяне заверили Леву, что она быстро научится. Факт первый. Витя поехал на разборку по поводу долгов 250 штук, которые Артур оказывался пожертвовать в общак. Факт второй. «Его машина стоит там, а сам он с разборки не вернулся». Факт третий. «Стрелка была забита какой-то новой бригадой Левона, о которой раньше никто не слышал». Факт четвертый. «Самого Артура никто не может найти». «Почему? Мы же оставили его у казино». «Как только он протрезвеет и возьмет себя в руки», — сказал Лева, «в нем возобладают инстинкты самосохранения, подчиняясь которым он постарается уехать отсюда как можно дальше» и вести себя как можно тише, как можно дольше. А поскольку Вити нет, серьезно искать его никто не будет. Итак, на твой взгляд, взгляд постороннего наблюдателя, какие выводы можно сделать из этих четырех фактов? Какие?» Лева вздохнул. «Если человек не возвращается с разборки, значит, его убрали. Разборка была с бригадой Ливона, значит, Ливон его и убрал». «Раньше о Левоне никто не слышал. Значит, появилась новая бригада. Новые бригады всегда рвутся к власти». «Но это и все». «Правильно», — сказал Лева. «Но люди любят подробности. И если подробности им неизвестны, они их начинают придумывать. Если ты по пьянке дашь в морду твоему участковому...» Через пять лет будут рассказывать, что, выпив два ящика водки, ты раскидал взвод ОМОНовцев и скрылся на красном «Феррари», за рулем которого сидела сногсшибательная блондинка. Как я? Что, как ты? Сногсшибательная блондинка, как я? Ты считаешь меня сногсшибательной? От неожиданного поворота событий Лева чуть не проглотил сигарету. Ну, ты особый случай. И я все еще ничего не понимаю». «Доверься мне», — сказал Лева. — «поверь, я знаю, что я делаю». Насколько он помнил, так говорил какой-то старый киногерой как раз перед тем, как совершал очередную чудовищную глупость.